«Бедняжка! Ведь я знаю, если ты говоришь, этот человек должен умереть, то он умрет. Никто еще не мог похвалиться тем, что отразил удар твоей шпаги. Но не сердись, душа от души моей, если я спрошу тебя, зачем ты проделал все это сегодня ночью?» «Марина, ты не знаешь, что такое общество!» Если бы я убил этого человека раньше, чем опозорил его перед всеми, люди стали бы жалеть его. Если бы он убил меня, его стали бы превозносить. Теперь же, когда он заслужил насмешки и презрения, показав себя недостойным звания кавальеру, если я убью его, все скажут, Дон Диего прав. Если же он убьет меня, победа не принесет ему славы. «Моя месть будет преследовать его даже из могилы, «и все отвернутся от него, как от злодея. «Боже, и ты думаешь, он способен убить тебя? «Это возможно. «Я верю своей руке, но как знать, не пришел ли мой час? «Только Богу известны тайны грядущего. «Я готов раскаиваться в том, что помогала тебе против этого человека». «Не раскаивайся, моя Марина! Эта доля все равно неизбежна, а благодаря тебе люди оправдают меня, если я его убью, и осудят его, если умру я!» Марина опустила голову, и слезы, скользнув по ее щекам, сверкнули среди бриллиантова жерелья. «Марина!» — воскликнул Дон Диего, поцеловав ее в лоб. «Женщины твои расы не плачут, когда мужчина идет в бой!» Неужто воздух Мефико лишил силы твое сердце? Мое сердце стонет и жалуется лишь из страха потерять тебя. Где возьму я силы, если ты покинешь меня? Твоя любовь будет мне защитой. Прощай. Девушка снова заплакала. Но Индиана запечатлел два жарких поцелуя на ее прекрасных глазах. И, взяв шляпу и плащ, Стремительно вышел из дома. Дон Энрике бежал с бала, словно безумный. Стыд, гнев, отчаяние бушевали в его груди. Он понял, что стал жертвой интриги, задуманной индиана, и жажда мести кипела в его сердце. Он бродил по темным пустынным улицам со шляпой в руке, подставляя пылающую голову холодному ночному ветру. Он мечтал встретить кого-нибудь и затеять драку и либо умереть, либо утолить с его жажду крови. Но улицы были пусты. И он шагал и шагал всю ночь, пока первый луч зари не застиг его уже за пределами города. Тогда, сломленный усталостью, сжигаемой лихорадкой, юноша вернулся домой и бросился в постель. Решение было принято — Убить Индиана или умереть, отомстить или погибнуть. Он закрыл глаза и забылся тяжелым сном. Весь день Дон Энрике не мог поднять головы, не мог открыть глаз. Он испытывал мучительную боль в затылке, неуторимую жажду какой-то странное изнеможение. Мысли его путались. Он видел себя то на балу, то на празднике святого Иполита, то в решетке Дони Анны. Люди, с которыми он сталкивался в последние дни, кружили перед ним вереницей, и на всех лицах он читал презрение. Дон Энрике жил в том же доме, что и его отец, старый граф де Тор-Лиаль. Но молодому человеку были отведены особые покои с отдельным выходом на улицу, чтобы он мог в любое время дня и ночи выезжать верхом или в карете, не нарушая покоя остальной семьи. Наступил вечер. Дон Энрике продолжал бредить. Однако он решительно запретил беспокоить отца сообщением о своей болезни надеялся, что утром ему станет полегче. «Пробило два часа ночи», Когда в вице-королевском дворце распахнулись тяжелые ворота, и со двора выехала дорожная карета, запряженная шестью мулами, в сопровождении нескольких всадников.